Глава 18. «Клим, Климыч, что вы удумали?» Насторожился Кощей, глядя на револьвер в руках Дорошевича. Тот не ответил. В его глазах сияла злость, нестерпимая, кипящая, всепоглощающая. Проигрывать он не умел. И потому еще сильнее сейчас кипел, словно самовар. «Я готов был и к такому повороту событий, и потому был сконцентрирован на максимуме». «Руки мои готовы были выхватить пистолеты и опередить противника. Я не сомневался, что сумею сделать быстрее него». «Клин Клейныч, давайте успокоимся». Предложил Кощей, обеспокоенный поведением своего спутника. «Мы сейчас все уладим». Как он собирался улаживать все, я не понимал, но уступать выигрыш не намеревался. Не потому, что там была крупная сумма, дело в другом. Сейчас нельзя ни в коем случае давать слабину, идти на попятную. На самом деле, я даже был рад, что Дорошевич отреагировал именно так». «Эмоции» — это последнее, что нужно допускать в игре. И противник главное правило нарушил. Напрягало только одно — пистолет в его руках. «Я хочу отыграться», — произнес внезапно Дорошевич. Его голос был хриплым и больше походил на сиплый сквозняк. «Каждый игрок имеет право отыграться». Верно, кивнул я. Это и в самом деле было так. Не только у дуэлянтов есть свой кодекс. У игроков, настоящих игроков, кто просиживает за игрой днями и ночами, кто ставки делает такие, что у обычных людей волосы на голове зашевелятся, есть свой негласный свод правил. И одно из них гласит, отыграться имеет право каждый. Но только если есть чем отыгрываться. И именно на это я сейчас и рассчитывал. Отыграться имеете право, я готов вновь сыграть с вами». Я сделал паузу, давая переварить сказанное Дорошевичу. Потом спросил, «Только что у вас есть, чтобы поставить на кон?» «Выигранная мной сумма достаточно велика. Что вы можете противопоставить ей?» Вопрос неприятно застрял в воздухе, как заноза под кожей. Глаза Дорошевича безумно начали вращаться. Он скрипел зубами, хрипел, неистово кусал губу. Так, рыба совсем рядом с крючком. Дождаться, когда будет проглочена наживка и немедленно подсекать. «У меня есть имение!» — начал Дорошевич. Клейм, Климыч!» — воскликнул Кощей. «Опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно. Вам нужно остановиться. выпийте чего-нибудь, остыньте. И потом только принимайте решение». Позволить послушать совета Кощея было нельзя. Пока бьют эмоции, нужно действовать. «Ваш спутник прав», — произнес я. «Рубить сгоряча не стоит. Имение, тем более родовое, эта штука серьезная. Я не могу позволить, чтобы вы его проиграли». Дорошевич рассмеялся. «Ты настолько самоуверен, что думаешь, что выиграешь у меня имение?» Безумно расхохотался противник. Он продолжал сжимать в руках пистолет. «Могу выиграть, а могу и все проиграть». «Осторожно», — ответил я. «Кто знает, что в следующий кон вычудит госпожа удача, но я настаиваю, чтобы вы не ставили имение. Есть идея другая». «Какая?» — тут же переспросил Дорошевич. «А вот теперь подсекаем». «Ваша должность», — произнес я, и на мгновение над столом повисла пауза. «Что?» «Должность». Не понял дорошевич зачем тебе моя должность мне она ни к чему ответил я но эта ставка по крайней мере не оставит вас бездомным взгляд дорошевича стал другим теперь в нем не было ярости ее заменило смятение он ровным счетом ничего не понимал и от того искал подвох будем смотреть на вещи трезво. Продолжил я, понимая, что сейчас у меня есть максимум минута-две, чтобы убедить его согласиться. «Удача — штука непредсказуемая. Сейчас везет мне, а через мгновение уже нет, но может и продолжит вести. И тогда вам грозит остаться без жилья». «Не переживай за меня, не проиграю». Ситуация выходила из-под контроля. «К тому же, что тебе будет с моей должности? В чем подвох?» продолжал Дорошевич. «Смятение проходило. Еще мгновение, и он начнет мыслить трезво, а это уже большие проблемы». «Подвоха нет», — ответил я. «Но есть ставка чести». Дорошевич вздрогнул. «Остальные тоже напряглись». Ставка чести — это когда ты ставишь то, что важно тебе, но не принесет материального богатства твоему противнику. Практически ты ставишь на кон свою честь. Самая крупная ставка, которую только можно придумать. И Дорошевича это должно было устроить, потому что в случае проигрыша денег он не терял, а чести у него и подавно не было. клейм, Claim, Клеймич Обратился внезапно к нему Кощей. «Молодой человек, дело говорит. Кто его знает, как пройдет игра? А остаться вам без имения очень плохо. Нельзя. Ну, подумаешь, должность. Другую найдете в случае чего». «А почему ты вообще решил, что я проиграю?» — закричал Дорошевич. «Да я просто...» «Я согласен», — рявкнул противник. И повернулся ко мне. «Принимай ставку. Все твое выигранное против моей должности». «Принимаю!» — кивнул я. Все облегченно вздохнули. «Ну что же!» — улыбнулся Дорошевич, тоже немного успокоившись. И эта улыбка мне не понравилась. В ней уже не было ни паники, ни злобы, ни растерянности. А вот блеск хитрости проглядывался. «Коль у меня ставка чести, то и я выбираю игру!» Я вопросительно глянул на противника. «А разве карты... К черту карты!» перебил он меня. В глазах Дорошевича вновь загорелся огонек безумия. «Что нам эти бумажки?» Он кивнул на стол, на котором лежали карты. «Как можно доверить свою судьбу этим картинкам? Будем играть в настоящую игру!» в которую играют гусары. Не успел Дорошевич договорить, как я все сразу же понял, и у меня все оборвалось внутри. Теперь стало понятно, почему противник все это время стоял с револьвером. Не для того, чтобы палить по всем подряд из него. Он хотел стреляться». «Русская рулетка — достойная игра для настоящих мужчин, у которых честь не просто слово», — с гордостью произнес Дорошевич. А потом взглянул на меня, как бы пытаясь понять, не сдрейфил ли я. Давать заднюю было ни в коем случае нельзя, сразу же пристрелят и в реку тело выкинут. В звериной стае трусы долго не живут, поэтому я произнес как можно громче «Играем!» Воздух искрился от напряжения. Все понимали, в том числе и я, что затея эта закончится тогда, когда один из нас умрет. Вот уж действительно игра на максимум. Кривощекин не соврал. Игра с Дорошевичем всегда оканчивается чем-то плохим. Я сделал глубокий вдох. Будем считать, что эта игра тоже своего рода дуэль. Ведь что там, что там есть два противника, и у каждого единая цель — победить другого. Есть... Уже все другие игроки позабыли о своих партиях, все столпились в центре кабака, напряженно курили и в полголоса обсуждали предстоящее действо. Кто-то даже совсем тихо предложил ставку на победителя. «Принеси мне шампанского», — закричал слуге Дорошевич, плюхнувшись на стул. «Да что ты несешь? Какое губернаторское! Квас дрянной! Хорошего принеси шампанского, настоящего, живо! Слуга тут же исчез. Кощей!» Рявкнул Дорошевич. За судью будешь. Тот нехотя кивнул. Начал бубнить правила. Используем в игре шестизарядный Кольт. Да вот пойдет даже оружие Клим Климыча. Он осторожно забрал револьвер у Дорошевича. Заряжаем один патрон. Каждый из игроков крутит барабан, потом представляет ствол к своему виску и нажимает на спусковой крючок. И игра продолжается до первого проигравшего. Проверьте. Кощей протянул мне оружие. Дорошевич дернулся, явно недовольный, что его револьвер находится в чужих руках, но также быстро и сел убедиться, что игра будет честной, право каждого игрока. Я взял кольт, внимательно осмотрел его. Он был полностью исправен и исключал какие-то подтасовки. Провернул барабан. Щелчки переключения комор ровные, одинаковые. Сам барабан движется упруго не провисает под собственным весом. А это говорило только об одном — понять, в какой из комор будет патрон, невозможно. Я вернул оружие кощею. «Не ожидал, что так все завертится», — криво ухмыльнулся Дорошевич. «Не думал, что вы пойдете до конца», — пожал я плечами. «Думаешь, я боюсь смерти?» — прошипел он. «Нет, не боюсь, потому что сегодня она мне не светит». «Господа, давайте определим, кто будет стрелять первым» произнес Кощей. «Кинем монетку», — предложил я, потянувшись в карман. «Нет», — тут же остановил меня Дорошевич, хитро улыбнувшись. «Давай лучше мою». «Предлагаю взять мою», — сказал Кощей, запуская руку в карман. «Так будет честно». Мы не стали возражать. «Орел», — рявкнул Дорошевич. «Решка», — пожал я плечами. «Выпавший стреляется первым», — пояснил Кощей. И подкинул монетку вверх. За медиком следило около 30 пар глаз, пристально, не моргая. Монета подлетела вверх, зависла там на мгновение, крутясь. Упала на ладонь, решая нашу судьбу. «Орел!» — отчеканил Кощей, демонстрируя всем выпавший жребий. Дорошевич в полголоса выругался. «Клим Климыч, вы первый!» Совсем тихо произнес Кощей, робко глядя на моего противника. Тот ничего не ответил, все было понятно и без слов, и написано на его лице. Кощей вставил пулю в верхнюю комору, захлопнул барабан и протянул револьвер Дорошевичу. Тот посмотрел на оружие так, будто видел его в первый раз. В глазах проскользнул страх. Взял револьвер и замер». Было видно, что он пытается собраться с мыслями, взять себя в руки. Заминка была короткой, но на присутствующих произвела впечатление. Все вдруг поняли, что стреляться будут по-настоящему, на самом деле. Дорошевич издал протяжный звериный рык, остервенело прокрутил два раза барабан, поднес ствол к виску и нажал на спусковой крючок. Раздался сухой щелчок. «Ха!» — обрадованно выдохнул Дорошевич, подскочив со стула. «Удача!» «На моей стороне». И бросил оружие кощею. Присутствующие одобрительно загоготали. «Теперь ты задиристый щенок», — прорычал Дорошевич, злобно поглядывая на меня. Принесли шампанское. Дорошевич схватил бутылку, достал огромный нож и одним ударом сбил пробку. Брызнул игристый напиток, Дорошевич прильнул губами к горлышку и жадно начал пить. Потом, напившись, крякнул, откинул бутылку в сторону». «Угораздило кисло», — подумал я, забирая оружие у Кощея. И вдруг кое-что почувствовал. Когда я брал оружие в первый раз, чтобы убедиться, что оно в полном порядке, то ощущал его баланс, ровный, хороший. Сейчас же оружие было чуть тяжелее. Это и понятно, в нем появился один патрон. Но эта тяжесть ощущалась с одной стороны, справа. Пистолет едва заметно оттягивала туда. Едва ли эту тонкость можно было почувствовать кому-то но только не мне. Ведь я умел пользоваться оружием в совершенстве и ощущал его словно живой организм. Я чувствовал изменение баланса, а это значит, что можно почувствовать и нахождение патрона. Чем ближе он будет к стволу, тем меньше будет ощущаться отягощение в стороны. Надо только понять изменение этого баланса. Я прокрутил барабан, закрыл глаза, пытаясь ощутить, в какую сторону тянет оружие. Из-за нервов это было очень сложно. Да и вес, заряженного патрона совсем крохотный, не более 10 грамм, не способствовал этому. Но все же, сделав несколько вдохов и выдохов, я успокоился и ощутил, что патрон сейчас находится слева, значит выстрела не будет. Хотелось в это верить. И я приставил кольт к виску. «Даже когда мне приходилось смотреть противнику в глаза, видеть, как он поднимает оружие, целиться в меня, не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходило в моей душе». «Стреляй!» — прорычал Дорошевич, пристально глядя на меня. «Заткнись!» — ответил я, чем весьма сильно удивил его. Палец прикоснулся к спусковому крючку. «Нужно довериться инстинктам. Все остальное лишь эмоции. Они ничего не значат, даже мешают. Только разум не обманет». А он говорит сейчас, что выстрела не будет. Я нажал на спусковой крючок. Раздался сухой щелчок. «Стак!» И в комнате повисла звенящая тишина. Некоторое время мне было тяжело осознавать, что я еще жив. «Следующий икон!» — буднично произнес Кощей. А потом по кабаку прокатились раскатистые крики. Все выплескивали эмоции от первого раунда игры. Ставки начали принимать уже в открытую. Эти крики и вывели меня из стопора. Я передал оружие кощею. Дорошевич заметно нервничал. Выпитое шампанское ударило ему в голову, и он заикался, пытаясь храбриться. «Клим Климыч, крутите барабан!» посоветовал Кощей. Дорошевич злобно зыркнул на него, потом глянул на оружие и крутанул барабан два раза. «Опять два раза!» — отметил я. Что могло мне это дать, я еще не знал, но в голове пометку «Сделал» и крутит всегда в левую сторону. На этот раз Дорошевич не кричал, пытаясь нагнать на себя смелости. Он просто приставил ствол к виску и нажал на спусковой крючок. «Стак!» По толпе прокатились одобрительные возгласы. Кто-то обрадовался, удалось немного выиграть на этом раунде. Револьвер перешел в мои руки. Прежде чем крутить, я незаметно взвесил его в ладони. Я раздосадованно сжал зубы. Патрон был следующим после выстрела Дорошевича. «Если бы он прокрутил барабан еще на одну комору, то я бы уже был победителем». «Ваша очередь», — напомнил Кощей. «Мог бы и не говорить. Сейчас моя голова была занята совсем другим. Я не боялся умереть, не боялся продырявить себе голову. Я делал расчеты. Если Дорошевич крутит всегда барабан на два оборота влево, то можно подгадать так, чтобы следующий раунд окончился для него печально. А для этого нужно провернуть барабан на один полный оборот. И еще на пять комор влево. После моего хода встанет в дуло». Дорошевич провернет барабан на два оборота и вернет все в боевую позицию. Капсуль патрона вновь будет стоять под бойком. Нажатие на спусковой крючок, удар по заряду, а взрыв пороха, свинцовая пчелка стремительно летит в висок. Будет сложно. Смог ли я такое сделать? Конечно. Но только это чертовски опасно. Если я перекручу хотя бы немного больше, то пуля будет уже моей. По спине пробежался холодок. «На ошибку нет права. Нужно все сделать точно. Максимально точно!» Я провернул барабан. И еще раз, не доведя до полного оборота, совсем немного. Приставляя оружие к виску, примерился. Баланс пули был почти неуловим. Значит, угадал. Или перекрутил, и пуля сейчас смотрит мне прямо в голову. Все выжидательно смотрели на меня. Их интерес был корыстный. Многие поставили, что я сейчас вышибу себе мозги. Ставки росли. Дорошевич тоже смотрел. Казалось, игра свела его с ума окончательно. Он превратился в какого-то зверя, который попробовал человечины, и теперь ничего, кроме нее, не мог есть. Он гортанно рычал. Из уголка рта свешивалась тонкая ниточка слюны. Выдохнув, я нажал на спусковой крючок. «Стак!» Я ощутил, как дрожит моя рука. Несмотря на все усилия не поддаваться панике, меня трясло. «Еще бы! Когда такое было, чтобы я добровольно стрелял сам в себя?» «Кон!» — воскликнул Кощей, тоже не в силах сдержать эмоции. «Кто-то из зрителей грязно выругался, его ставка не сыграла, и он продул хорошие деньги». «Твоя очередь!» — прохрипел я, отдавая оружие напрямую Дорошевичу. «Думаешь, я испугался, щенок!» — голос его звенел. Клейм Климыч, все сделали по два выстрела», — произнес осторожно Кощей. «Может быть, на этом и закончим? Игра затянулась, ведь можно вернуться к картам». Этого нельзя было допустить. Я злобно зыркнул на Кощея, пытаясь понять, зачем ему останавливать игру, и понял, что тот чертовски напуган. На кону жизнь его босса. И если Дорошевич проиграет, то и Кощея подомнет молодняк, который тут ошивается. «Нет». Отрезал Дорошевич. «Мы закончим эту игру в одном случае, пока кто-то не вышибет себе мозги». Он прокрутил барабан еще один раз. Второй. Приставил оружие к виску. Произнес. «Кощей, скажи, чтобы принесли еще шампанского. Мы будем праздновать мою победу». «Или твою смерть?» Добавил я. Дорошевич криво ухмыльнулся и нажал на спусковой крючок.